Глава двадцать вторая Вернулась она с листочком, на котором был записан телефон. «Я вам сегодня же позвоню», — сказал парень, — «и все будет хорошо, я обещаю». «Спасибо», — она слабо улыбнулась, — «а звать-то вас как?» «Марк, если вы вдруг увидите Беллу...» «Поищу, посмотрю, я поняла», — закивала Лидия Сергеевна. «Жду звонка». Парень махнул рукой на прощение и пошел вдоль ограды в сторону моря. Лера с Варей успели исследовать каждый клочок земли и рассмотреть каждое дерево вокруг отеля «Пеликан», прежде чем наконец-то появился Марк. «Ты чего так долго?» – недовольно воскликнула Варвара. «Решила заодно и позавтракать вместе с кошаками по старой памяти». С Лидой разговаривали. Марк подхватил под руки девушек и повел их вниз по дороге. Белла жила в 32 комнате. Там ли Анна до сих пор или уехала неизвестно, но Лида обещала посмотреть. Уже хоть что-то, сказала Валерия. Лишнее подтверждение, что Лени эта женщина не помири shield. Да, рассеянно ответил Марк и на ходу вдруг потёрся щекой о щёку девушки. Лер, я тебя о чём-то попросить хочу. О чём? Валерия удивлённо посмотрела на его серьёзное, сосредоточенное лицо. "У Лиды внук болеет. С ним что-то непонятное происходит. Ты могла бы его посмотреть?" "Ничего себе. Всё понимаю. Я не должен был тебя вмешивать, но она так расстроена." "Я не об этом. Просто ты, мой дорогой, всё ещё полон для меня сюрпризов. И вот сейчас был очередной сюрприз." У тебя, оказывается, благородное, сострадательное сердце. Поразительно. Не все люди могут этим гордиться, а ты можешь. Марк долго молчал, осмысливая сказанное девушкой, потом медленно проговорил: "Лида была добра ко мне. Она меня гладила, понимаешь? Люди не часто гладят уличных котов. Мы ведь грязные. А ты бы знала, как это нужно, чтобы тебя гладили хоть иногда". Шумно выдохнув, Варвара вдруг прикрикнула: "Прекратите вы оба, а то я сейчас расплачусь". Друзья спустились на набережную и неспешным шагом пошли вдоль моря, ловя редкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тучи. То тут, то там на столбах, а порой и на бетонном ограждении набережной встречались уже знакомые афиши грядущих гастролей цирка "Шепот братьев Манчи". Поглядывая на красавца-укротителя, Варвара то подмигивала ему, то посылала воздушные поцелуи, фантазируя вслух о будущем курортном романе. Слушая подругу, Лера в конце концов рассмеялась и сказала: "Ты так говоришь, словно уверена, что ваше знакомство непременно состоится, и дрессировщик, ой, прости, пожалуйста, укротитель тут же упадёт к твоим ногам. Разумеется, упадёт". Барбара изобразила обольстительную улыбку и кокетливо повела плечиком. Приворотное зелье я всё-таки не разучилась пока ещё готовить. Ах, вот откуда такая уверенность в победе, расхохоталась Валерия. Я-то подумала, ты пойдёшь честным путём. К сожалению, красавчик приезжает ненадолго, нарочито демонстративно развела руками девушка. Так что не имеет смысла рисковать.